Ты — дух. Будь в тебе хоть отблеск сознания, хоть крупица мысли, противостоящие инстинктам, они никогда не сделали бы тебя столь резким и быстрым. Человек в трансе каратэ полностью сливается с Богом и той лишь божественной воле послушается. Слушайте все. Примите учение каратэ, и воссоединитесь с тем, кто над нами. Я спросил у сына, что это за книга. Он ответил, что это учебник, по которому они учатся приемам и стойкам карате. И он выучил наизусть четыре стойки и 21 прием, но еще путается в названиях. Он был слишком слаб в английском, чтобы прочитать «Введение», А я, естественно, не стал ему переводить. Пусть себе резвится, называя карате, то, что на самом деле нечто вроде разновидности таиландского бокса, где боксируют и руками, и ногами. Вся суть карате в этом чудовищном трансе. Без него все это просто более-менее безобидный набор приемов, не слишком эффективных для среднего человека. Это заставило меня задуматься о встреченном нами человеке, которому, по-видимому, удалось развить в себе способность при желании входить в состояние такого транса. Я решил написать об этом своему другу в город, где мы пили чай на веранде. Я все еще собирался это сделать, когда нежданная телеграмма, перечеркнув все планы, позвала меня в дорогу. Она гласила, попал в больницу тяжелыми ранениями. Приезжай, Александр. Когда я вошел в палату, куда положили моего друга, приведшая меня сестра напомнила, пожалуйста, недолго, он все еще очень слаб. Он действительно был очень слаб, измучен постоянными болями от своих ран, голова его была вся обмотана бинтами, рука в гипсе, При виде меня его потухшие глаза прояснились, он указал на стул и быстро заговорил. «Хорошо, что ты приехал. Я никому еще не говорил, мне все равно бы никто не поверил. Но тебе скажу. Это был тот самый доктор, помнишь? Он, по-видимому, живет здесь, в этом городе. Однажды ночью он вырос передо мной на пустынной улице, с обезьяньей ловкостью выпрыгнув, из нависших ветвей. Некоторое время он поясничал, раскачиваясь передо мной из каля зубы, а затем последовал удар. Это был страшный удар, который бы отправил меня на тот свет, не будь я столь удачлив, чтобы частично его отразить. Затем удары посыпались как град. Я пытался отвечать, да куда там. Это было то же самое, что противодействовать ожившей чугунной статуе. Он не из человеческой плоти был в этот момент. Его тело было как чугун, как бетон под слоем упругого пластика. Не помню, как меня нашли и как сюда доставили. Всем говорю, что в темноте на меня напали пьяные хулиганы. Но мы-то с вами знаем правду. Я очень злился на него первые дни. Готов был подвергнуть всем видам мучительнейших казней, известных в истории человечества. Но постепенно во мне восторжествовал философский взгляд на вещи. Я этому рад. Это значит, что контроль над собой восстановлен, поэтому я не считаю, что доктор сознательно так уж виноват. Виноват он только в том, что взлелеял и выпистывал ту безмозглую и жестокую тварь, которая стала его вторым я и самого готова ужалить из злости. Я поручаю вам его найти и сообщить, в кого он превратился. Возможно, в спокойной обстановке вы вместе обдумаете, что делать дальше. Я же считаю, что доктору следует категорически отказаться от всех своих вхождений в транс и обеими руками держаться за свое привычное духовное «я». Стоит ему от него отдалиться, и катастрофа неизбежна. Иди же. Я нашел доктора во второй из посещенных мной детских поликлиник.